К сожалению, нередкий случаи, когда человек в своем желании немедленного продвижения и еще большего знания бросается на поиски других учений и другого учителя, и в своем раздвоении и даже расстроении теряет свое место на лестнице восхождения. Припомним, что сказано в учении об избрании учителя. Утвердиться сердцем на владыке – Есть первое условие на пути к миру огненному. Невозможно прийти к вратам, завещанным без огненного этого условия. Ведь руководство должно быть осознано духом и сердцем, ибо только принятие руки владыки недостаточно без отдачи сердца владыки. Нужно понять тот закон, который связывает учителя с учеником ибо без явления полного примыкания к владыке не происходит связи. Полное принятие руководства требует сознательного отношения, ибо нужно понять и почувствовать в сердце тепло, которое исходит из недр духа. Нужно особенно чуять и научиться распознавать то, чем связана сущность владыки с сущностью ученика. Так нужно помнить, что вибрация и карма являются звеньями к владыке и миру огненному. Так ученик должен подготавливать свой организм утончением своих восприятий, ибо кто знает, кроме великого учителя, насколько карма устремляющегося к нему близка или далека от цели. Потому приложите все ваши усилия и устремления как можно лучше понять и приложить учение в жизни, и предоставьте остальное карме и великому знанию владык. Для придачи бодрости скажу, хотя долг путь подготовленного ученичества, и много препятствий приходится одолевать, и много испытаний лежит на пути, но каждое одоление несет свою радость и свое продвижение и свое откровение. Так нужно знать, что испытания эти не есть что-то удуманное или подстроенное, но на самом деле испытания ученика заключаются в том внутреннем отношении его и находчивости, которые будут проявлены им во всех встречаемых затруднениях и обстоятельствах жизни. В теософической литературе обычно упоминается семь лет как первый период испытания перед следующей ступенью в 7 лет. Но этот срок может быть уменьшен, но также продлен до бесконечности. Все зависит от кармы ученика и его внутреннего развития и устремления. Ибо достичь нужно постепенного открытия высших центров, без чего невозможно стать принятым учеником. Но помните, что До 30 лет не все центры могут быть выявлены без страшного вреда организму. Насиловать их открытие равно убийству.